Глава семнадцатая За что я люблю весну, так это за солнце. Просыпаться рано утром — одно удовольствие. Еще и птички чирикают, насекомые жужжат, дополняя атмосферу тепла и радости. Даже не удивительно, что встал на полчаса раньше будильника. И усталость от позавчерашнего турнира прошла абсолютно. Буквально вчера, когда мы с Серегой пришли на встречу с Мариной, Все тело ныло от усталости и полученных повреждений. А сегодня? Как переродился? Вообще забавная встреча вышла. Марина до последнего не отвечала на звонки. И я уже начал переживать, что в последний момент все отменяется. Ожидая ее ответа, проверял и электронную почту, и мессенджеры каждые пять минут. В принципе, я не был уверен на сто процентов, что эти дилеры смогут дать полиции нужную информацию. Или что не успеют их перехватить. По-честному, задержка в несколько дней особо ничего не решала, если бы не обещание Сереги. Он бы заподозрил неладное, и наша дружба временно могла пострадать. Врать друзьям, даже если это ради их блага, не очень хорошо. Но в итоге все вышло довольно хорошо. Марина прислала на почту только время и место, Так что я с другом чуть не опоздал, времени добраться оказалось слишком мало. «Хорошо выглядишь, сегодня свежа, как никогда», и не упустил тогда шанса подколоть ее. Большущая чашка с кофе и минимум три выкуренные сигареты, как и мешки под глазами и в целом бледно-желтый вид, говорили о сильном физическом истощении. Учитывая, что все происходило в шесть вечера, Девушка сидела на таком допинге больше суток. «Я бы послала, да не в настроении. Давай улику и разбежимся. Я дальше работать и, возможно, даже спать. А ты по делам своим вали», — ответила она довольно беззлобно, если судить по тону. Сил на язвительные комментарии явно не хватало. То ли ее попустило с нашего последнего разговора и принесенных в жертву суши, то ли она просто сильно истощена. Вот. Только просьба небольшая. Покажи моему другу значок. Кивнул я на Серегу, подсевшего к нам, как раз в этот момент. «О, привет! Где я тебя видела?» «Так... А, в деле этого читала. Как там тебя, Дарк Малиус? Вначале слегка напряглась, но быстро пришла в себя моя кураторша. «Дарт, вы точно из полиции? Я беспокоюсь за друга, знаете ли». В отличие от нее, совсем не стушевался Серый на свое раскрытие. — Точно, точно, не переживай, если решил, что друг наркоманом стал. Давай ложку уроню, а ты ее поднимешь, как и подобает кавалеру. — Не понял. — Жетон на поясе, поднимать будешь, глянешь. Полить его тут я не собираюсь. Смахнула она ложку на полмарина и потянулась к новой сигарете, ожидая действий серого. — Какого фига ты его привел? — легко прочитал я по ее лицу, когда друг наконец-то полез под стол. «Отвечать надо было», — кивнул на свой наладоник с открытой историей звонков. «Двадцать неотвеченных звонков и столько же отправленных сообщений с детальным объяснением ситуации». «Ладно, раз мы закончили, я пойду. Дело и без вас, мальчишки полно». Махнула рукой Марина, не признавая свою вину, но ну, вроде как, снимая с меня обвинения. «Нет, она определенно та еще стерва». «Прошу прощения за беспокойство», — наконец-то поднялся Серый. Мелкая была в закрытой базе, и все, что выдала сеть по ее номеру, знание пол и очертание силуэта. К моей радости Серому этого хватило, и он принялся в очередной раз извиняться за свой поступок. А я до последнего боялся, что не поверит. Впрочем, мало кто решится подделывать значок, за это полагалось очень суровое наказание». Придаваясь воспоминаниям и просматривая ленту новостей, я наслаждался замечательным утром и черным кофе, без этого никак. Так бы и просидел на балкончике до момента выхода на учебу, если бы не позвонила Кира. Проснулся? Даже позавтракал. но ну, почти один сэндвич остался. У тебя голос дрожит. Все хорошо? После турнира мы на такси поехали ко мне и, закинув вещи, пересели на скота. Никогда не думал, что ехать по ночному городу с кем-то за спиной может быть так приятно. А поцелуй пусть пока и в щечку вместе с обещанием новой встречи. Поставила жирную точку в замечательном турнирном дне. Наверное, думаю, да. Ты не заходил еще в магов? Нет. Что там? Ну, это нужно смотреть. Ночью они запустили обновление. Давай, зайди прямо сейчас. Проще один раз увидеть. Окей. «Тогда отключаюсь. а Мне еще немного докачать нужно. Я подожду. Расскажи, какие планы на день?» «Поучиться. У нас экзаменов полно, а потом домой к следующим готовиться. А может, и за покупками пройдусь. Еще не решил. У тебя какие?» «Да почти такие же. Учеба, еще учеба. Вчера весь день зубрила, Так что, если надумаешь, немного развеяться, то с радостью составлю компанию». Болтая ни о чем, я дождался окончания загрузки обновления. Выйдя из комнаты обратно на балкон, с уже запущенными магами, я заметил сильные перемены в окружающем мире. «Ничего себе! Это, блин, страшновато!» Ответил я только через минуту. «Да, мне тоже жутковато. Не весело как-то». Летающие над высотками змеи с небольшими крыльями, сотканные из тени монстры на тротуарах, напоминающие ожившие балахоны, и мелкие пепельные бесы, порхающие на уровне третьего этажа. Мир вокруг стал заметно темнее, даже игровое небо затянуло тучами. А если отбросить мрачность, что скажешь? Помимо парка мобов, что-то еще появилось? Не смотрела в лог-листе? Довольно быстро привык я к новой атмосфере. Уверен, и Кира рассмотрела в новом мире что-то интересное. Грандиозно, мягко говоря. А вот лога с нет, вообще нет. Только пару строк. Наш разговор прерывал еще один звонок. Марина, так рано? Прости, звонят с учебы. Что-то срочное. Позже наберу. Отключил я Киру. Говорить при ней с Мариной я не собирался по многим причинам. Да и на ожидание ставить бессмысленно. Ведь может поступить приказ лететь на другой конец города. Утречка, что случилось? Постарался как можно веселее приветствовать своего куратора. Фуф, живой. — Игру запускал? — Не вздумая? — Да, сижу прямо сейчас, обновы изучаю. — Что случилось-то? — Трое, сразу трое умерло, причем в своих квартирах. А значит, смерти эти напрямую связаны с магами и обновлением. — Эм, э, каким образом? — Почему именно такие выводы? — Ты в курсе, что Нейр может отслеживать жизненные показатели? Года два назад Полис запустил в работу особую программу. Если сердцебиение клиентов резко снижается или повышается за пределы нормы, то запускается алгоритм более точного определения местонахождения. Два года назад, говоришь? Как раз тогда начали активнее всего продавать поцелуй. Это связано? Да, нам удалось многих спасти после передозы, но программа разрабатывалась намного раньше. Опять же, без разрешения мы не можем ни данные СНРов получать, ни помощь по адресу отправлять. В случае этой тройки смогли попасть в квартиры, только засвидетельствовать смерть. Тогда при чем тут маги, не пойму. Все трое были одни в квартире, замки целы. У двоих даже камеры стояли, мы записи просмотрели и еще раз убедились, что все чисто. Картина у всех одна и та же. Запустили обновление и попадали, с сожженными мозгами. Минуту просидели в игре, не больше. Они точно зашли в игру? «Вы это на камерах увидели?» «Точно! Блин, а вот это уже нехило настораживает. Заходить в игру из дома смысла мало. Дейлики проверить, зелье сварить и, наверное, все. Что они успели сделать за эту минуту? Могли умереть? Или тут виной кустарные переделки нейров, которые так среагировали на большой поток данных обновы, если полиция успела все уже проверить?» то умершие только и смогли, что пялиться на бар загрузки. Значит, дело в ней. Высказав все свои идеи Марине, я спросил, что же от меня она хочет. Запретить тебе играть я не могу, сам понимаешь. Тем более мы не знаем, от чего они умерли. Опять все оплавилось. Впрочем, не так сильно, как в остальных случаях. Наши техники обещали вытащить хоть что-то. Дня через два обещали первые результаты. Единственное... Версию со смертью мы пока не сбросили. Так что постарайся не умирать в игре, хорошо? Я попробую. Насколько заметил, зеленые зоны, где на тебя не могут напасть монстры, совсем пропали. Даже у себя дома, где почти все игроки делают островок мира особым артефактом, могут теперь атаковать монстры. Вот и я о том же. Мы сильнее на разрабов, но сам понимаешь, пока четких доказательств нет, одни догадки. и нас вполне законно посылает погулять. «Ненавижу!» — ударила по столу кулаками моя кураторша. Похоже, начало проявляться ее истинное лицо серьезного человека из-под маски девочки-волшебницы. Никогда не думал, что усталость для некоторых личностей — это хорошо. В общем, я на связи, 24 на 7, у своих знакомых поспрашиваю, как Нейры вели себя во время обновы. «Может, и правда...» Перегрузки какие были, надеюсь, это поможет техникам вашим поставить более точный диагноз. Давай, спасибо. Отключилась Марина, закрыв перед этим камеру одной рукой, а второй наливая в стакан что-то из стеклянной бутылки. Совсем нервы у бедняжки сдаёт. Только я вытянул чашку с кофе из микроволновки, как мне позвонил Серый. Через наладонник, а не мессенджер Нейра. Надеюсь, с ним все хорошо. Здорово. Что с Нейром? Первым делом спросил у друга. «Да ничего, я его на автодиагностику поставил. Об нового магов что-то разогрел его». «Да ну, правда?» Сделал вид, что сильно удивлен этой новости. А «Моя единичка вроде ничего такого не выдавала». Эти идиоты решили сделать сюрприз и принудительно поставили закачку инфы от сети. Ничего вчера толком сделать не мог, игра на себя всю скорость забрала. Вот Нейр и разогрелся. И главное, я до последнего не мог понять, в чем дело. Заснуть не мог нормально, пока не додумался вырубить подключение к сети. Вот оно что, а у меня все гладко прошло, потому что на ночь скорость минимальную ставить надо, а оповещение вырубать. Ой, Дэн, не в этом дело. У тебя же первые только интеграция, а с моей третьей я сны могу корректировать. Даже нагрейся твой динозавр, ты бы не ощутил, как маги вообще на нем работают. На внешних процах лучше даже, чем у тебя. Погоди, ты сказал третья? Только же вторая была. Ну, мне родители давно обещали апгрейд сделать, неважно. Короче, почту проверь. Патч, листа, как я и думал, они не скинули, но в общих чертах все расписали. Плюс признали, что лажанули с принудительной обновой. И презент всем подогнали. Тебе понравится. Изучай, раздупляйся, а я пошел качаться. От официальной почты новых магов и правда, ждала уведомления. В качестве отступных за сюрприз, разрабы дали на следующую неделю всем повышение опыта и шанс получения вещей. Помимо этого, недельный буст, который можно активировать в любое время в течение года по выбору. Не считая серии квестов с повышенной наградой, приуроченной к выходу обновы. А всю эту жуткую жуть они описали так. После того, как в мир вернулась магия, разбудив спящих монстров, породив новых и вернув ему защитников магов, он стал сиять маяком и для внеземных порождений. Древние враги не только человечества, а вообще всего живого вернулись. Они вновь попытаются захватить власть и подчинить всех своей воле. Маги, герои, поскорее найдите легендарное оружие первых магов и раскройте его особенности. Оно сыграет ключевую роль в борьбе за жизнь против смерти. Блин, а вот это вляпался. Мой меч — не что иное, как это самое легендарное оружие. Странно только что выпало до релиза. Впрочем, если сейчас таких не начнут пачками выдавать, то скоро мне не поздоровится. Как только о нем узнают другие игроки, то не слезут с меня и заставят играть сутками. По-любому сейчас еще и про глобальные задания расскажут, Которым это оружие как ключ подходит. Был уже опыт такой: в гейм-деве. Там, за одного везунчика, у которого ключ от тайного острова случайно оказался, топовые кланы чуть ли не войну развязали. Вновь, вернувшись на балкон, где я наконец-то достал свою первую за сегодня сигарету, стал размышлять: так или иначе, а меч нужно будет использовать, а для этого придется купить периферию, да и вещи давно не обновлял. Решено. Пока не потратил весь выигрыш на разную фигню, пора по магазинам. «Кира, привет еще раз. С делами закончил. Не хочешь составить мне компанию после учебы? Я устраиваю день шопинга. «Да ладно, я в деле. Что посоветовать?» Слышала в золотом шаре скидки на обувь спортивную. «И там же открылся новый магазин с крутыми джинсами. Или тебе не одежда?» «Да, но не только ее прикупить нужно. Для магов обновки. Но тут я и сам справлюсь. А вот кроссовки, джинсы, пару рубашек и толстовок уже под твоим чутким руководством закупим. Часа на два в шаре, а там решим, куда дальше. Сможешь? Буду в три. Только ты ж понимаешь, что с тебя презент. За консультацию». «Согласен на символический. Я не сильно уверен насчет бюджета». Возможно, на большой шопинг денег и не останется. Зависит от первой покупки. Что ты решил такого прикупить? Новый уровень интеграции? Один апгрейд. Периферию. Фу, скука. Ты все-таки задрот, знаешь? Хм, прости, что? У тебя и уровень почти, с мой, и времени в игре проводишь немало. Не сравнивай. Я там, в первую очередь, веселюсь с друзьями. Да ну, я бы не назвал простым весельем. твой бой за суши. Так, все. А то я поверю, что и сама задрот. В три буду. Сам смотри, чтоб не опаздывал. Разорвала связь Кира.